Глава 4. Муром трезво оценивал свои шансы в сражении с засевшим на высоте невидимкой. Во-первых, он физически не мог дотянуться до него булавой. Во-вторых, неизвестно, кто еще скрывался на верхних ярусах сросшихся дубов. В-третьих, Муром знал, как уравнять шансы. Данг. От мощного удара булавой дуб треснул и брызнул во все стороны щепками. С одной стороны Мурому было жаль убивать столетнее дерево, с другой от него веяло тьмой и еще чем-то неприятным. Кранк! Мысли текли неспешно и даже вальяжно, но тело продолжало действовать. Под шаг вправо перекат, бросок вперед, и булава встречается с очередным дубом. «Стой! Замри! Назад!» В ушах звенело, и Муром больше ощущал впивающиеся в него слова, нежели их слышал. А еще свист, свист, от которого корежила плоть и кровь, буквально пронизывал богатыря. Ноги наливались тяжестью, руки безвольно опускались. Хотелось бросить все, свернуться в клубочек и забиться под ближайшее корневище, лишь бы не слышать этот чертов свист. Но Муром знал, что останавливаться нельзя. Дай он слабину, и этот свист, который он по ошибке принял за ветер, сначала сорвет с богатыря кожу, а потом мясо, оставив после себя лишь горстку костей добелоснежный да белоснежный череп. Данг! Третий дуб осел после могучего удара Мурома, ветви переплетенных деревьев заходили ходуном, сверху посыпался какой-то мусор. До четвертого дуба Илья добраться не успел. Из чещебы выплеснулась волна тьмы и накрыла собой как дубы, так и поляну с Топтыгиным и привязанным к нему Алешей. А вместе с тьмой пришла кромешная темнота. Муром по памяти махнул перед собой булавой, но вместо того, чтобы попасть по дереву, ударил пустоту. Его по инерции повело вперед и влево, а за спиной раздался чей-то зловещий хохот, который, впрочем, тут же сменился разбойничьим свистом. «Ах ты ж!» — процедил Муром, вслепую отмахиваясь булавой от окруживших его теней. «Вот ты кто!» На душе мгновенно полегчало. Ведь одно дело сражаться неизвестно против кого, другое против конкретного врага. И пусть все, что знал про него Муром, было подчерпнуто из сказок и былин, проблема обрела конкретное воплощение. «Соловей разбойник», — прогудел Муром, не слыша себя. «Зря ты, стервец, упротив богатырей, выступил». И даже терпеть этот стигающий по ушам свист стало как-то легче. Да, он шел, казалось, со всех сторон, но зато Муром точно знал, что рано или поздно доберется до соловья и свернет у шею. Вот только эта темнота... «Таптыгин!» — что было сил заорал Муром. «Дай огоньку!» Он не был уверен, что Алешин фамильяр его услышит, но попробовать все же стоило. Следом не успел Муром подумать о Топтыгине, в голове промелькнула подленькая мыслишка. Как же все-таки хорошо, что он не купился на обманчивую защиту поляны и не развязал Алешу. Ведь одно дело противостоять во тьме сидящему на дубах соловью-разбойнику, и совсем другое уходить при этом от стрела эльфийского рейнджера. «Покажись, соловей!» — крикнул Муром, не переставая размахивать булавой. «Найду — хуже будет!» В ответ в лицо Илье ударил острый, как бритва, свист, а следом прилетело чем-то тяжелым. Муром облизнул разбитую губу и сплюнул кровавый сгусток. «Ну все!» — прошептал богатырь. «Держите меня, семеро!» Внутри вспыхнул праведный гнев, и он, скорее почувствовав, чем увидев движение, дернулся вперед и вправо. Чем-то тяжелым оказалась нижняя ветка дуба, и богатырь неожиданно ловко для своей комплекции поднырнул под ее взмах. «Данг! кранк, Хра!» Интуиция не подвела богатыря, и удар булавой пришелся по очередному дубу. Вот только в отличие от предыдущих атак, в этот раз сработал шанс на таран, и необъятный ствол дерева разлетелся щепками во все стороны. Дуб, лишившись ствола, заскрипел, застонал, провис и начал заваливаться назад, потянув за собой ветви других гигантов. А учитывая, что трое уже познакомились с булавой Мурома, гнездо под соловьем-разбойником зашаталось в прямом смысле этого слова. Более того, соловью, чтобы не свалиться на землю, пришлось на время прервать свой смертоносный свист. И Муром не приминул воспользоваться моментом. «Топтыгин! Огоньку!» В ушах все так же звенело, звуки доносились, как будто сквозь толстый слой ваты, но Илья сумел расслышать звуки своего голоса. И не он один. ра Вопль Топтыгина показался Мурому едва слышимым шепотом, но вспыхнувший слева огонь Илья рассмотрел очень хорошо. «И огонь, и стоящего на задних лапах Топтыгина, и привязанного к медведю Алешу, и окруживших их гоблинов?» Маленькие, сморщенные, некрасивые, в отблесках исходящего от Топтыгина пламени они казались близнецами. Именно гоблины и являлись источником, накрывшей поляну тьмы. Не пожалев пары секунд, Муром выхватил из инвентаря первый попавшийся топор, плюс сто к режущим ранам, плюс тридцать к силе и швырнул его в толпу гоблинов. Вжух! Топор, размазавшись в серебряный круг, С гулом пронесся по поляне, собирая кровавую дань. Сразу несколько десятков коротышек повалились замертво, а окружающая мурома тьма неохотно отступила. Нет! стоило топору, проредившему толпу гоблинов, исчезнуть в кустах, как соловей разбойник вновь стигнул и своим свистом. Врешь, не возьмешь! одними губами прошептал Муром. Богатырь, не обращая внимания на потекшую из ушей кровь, Взмахнул правой рукой, ломая зажатый в ней булавой, потянувшиеся к нему ветви, а левый достал из инвентаря следующий топор. Этот был плюс 20 к силе, плюс 50 к урону холодом, 5 шанс заморозить противника. Вжух! На этот раз коротышки догадались броситься в рассыпную, и под удар попало штук 5 гоблинов. И еще трое — которым не повезло оказаться слишком близко от пролетевшего через поляну топора, превратились в ледяные статуи. «Убью!» Хоть со слухом у Мурома творилось неладное, не услышать полной ненависти визг соловья было невозможно. Тьма тем временем отступила еще немного, явив взгляд у Мурома очертания дубов, но Илья не спешил кидаться к ним с булавой наперевес. Вместо этого перехватил свою дубину двумя руками, И с запустил ее в ствол центрального дуба. Данг, кранг, ху! -у -у -у. Булава врезалась в дерево, словно пушечное ядро, и не просто пробила в нем здоровенную дыру, но как будто взорвалась изнутри. Сработал ли это таран или оружие не выдержало встречи с выставленной соловьем-разбойником защитой, но факт оставался фактом. Еще один дуб лишился своего ствола и безвольно повис на сцепленных ветвях. «И это я еще даже не начал», – выдохнул Муром, выхватывая из инвентаря копье. «Плюс сток колющим ударом и 15-процентным шансом расстроиться при броске». Расстроиться не в плане огорчиться, а в смысле создать еще два копья. Шанс к безмирному сожалению Мурома не сработал, но и так вышло неплохо. Копье пронзило сразу четырех коротышек, и на поляне стало еще светлее. В руках Мурома появилось следующее копье плюс 50 к урону, плюс 30 к ловкости, плюс 20% к критическому урону. Муром, справедливо посчитав, что дубы от него никуда не денутся, стремился в кратчайшие сроки избавиться от как можно большего количества гоблинов. Он швырял копья, топоры, секиры и даже алибарды, не обращая внимания на пронзительные крики славья разбойника и перемежающийся с ними свист. Да голова была готова вот-вот треснуть от звона и гула. Да ноги подгибались, а руки сводила судорогой, но мурому прямо сокращал поголовье мерзких гоблинов. и топтыгиному в этом с удовольствием помогал. Медведь, почувствовав поддержку богатыря, полыхнул истинным огнем, заставляя ему отступить и бросился на чуть было не задавивших его коротышек. Он рвал их огненными когтями, Откусывал головы и топтал не успевших убежать в лес гоблинов, выплескивая свои страхи и ярость. И Муром его отлично понимал: тяжело сохранять спокойствие, когда тебя пытались не просто убить, но утопить во тьме огонь твоей сути. И сейчас Топтыгин платил гоблинам той же монетой, только вместо тьмы, жертвой которой он чуть было не стал, Алешин Фамильяр предпочитал огонь, а точнее, огонь. По ощущениям богатыря геноцид теневых коротышек длился несколько часов, но по факту все произошло за считанные минуты, и только когда тьма окончательно отступила, от Топтыгину уже больше ничего не угрожало, муром достал из инвентаря топор плюс 100 крупки башенных щитов, плюс 20 к силе и выносливости, и многообещающе посмотрел на оставшиеся дубы. Соловья разбойника по-прежнему не было видно но Муром знал, что он до сих пор скрывается в кроне деревьев. Соловей беспрерывно глушил Мурома своим свистом, но богатырю было плевать. Да, было больно, да, он едва стоял на ногах, но Илья точно знал, что этот бой остался за ним. Эти семь дубов явно были базой разбойника, и Муром видел только один способ добраться до него, срубить их все. «Лучше сам слезь», — проворчал Муром, не слыша себя. Ожидаемо не получив ответа, рванул от ворот свои рубахи и, сделав две самодельные затычки, сунул их себе в уши. Стало чуть лучше, но не намного. И чего я раньше не догадался. Богатырь сплюнул кровью и, засучив рукава, взялся за топор. Поначалу дело шло не быстро, но когда к рубке столетних дубов присоединился Таптыгин, Топтыгин, дело пошло веселей. Огненный медведь поднимался на задние лапы и, как заведенный, работал передними вырывая из стволов огромные куски древесины. Щепки и искры летели во все стороны, а свист соловья-разбойника медленно, но верно превращался в обреченный вой. Гнездо, к слову, рухнуло, когда осталось всего два дуба. Стволы многовековых деревьев не выдержали нагрузки и с громким треском лопнули, накрыв поляну, переплетенными между собой ветвями. Благо, Муром предвидя такое развитие событий, Успел сложить из обструганных на месте бревнышек шалаш, в котором укрылись и он сам, и Топтыгин с до сих пор привязанным к нему Алешей. Правда, Мишка долго рассиживаться под навесом не стал и, скинув себе, себя, Алешу рванул куда-то в сторону. Муром хотел было броситься следом, прорубаясь сквозь скрученные ветви, но тут дубы, потерявшие связь с землей, обратились в пепел. Некогда цветущая зеленая поляна Мгновенно превратилась в самое натуральное пепелище, на краю которой обнаружился придавленный к земле соловей разбойник. Этот оптыгин не дал свистуну сделать ноги, надежно зафиксировав разбойника своей лапой. Муром, же, убедившись, что Алеша хоть и в отключке, но до сих пор дышит, достал из инвентаря первый попавшийся меч и направился к топтыгину, точнее, к соловью-разбойнику. Тот пытался что-то сказать но оглохший Муром не мог разобрать ни единого слова, не мог да и не хотел. Касаясь сидела его одного, он, может быть, и простил бы соловья. Но эта подлая атака тьмой, навалившаяся на поляну темнота и мерзкие коротышки, чуть было не задавившие Топтыгина, отбили всякое желание говорить и договариваться. «Ты хотел за проход голову?» произнес Муром, не слыша себя. «Так держи же ее!» «Меч сделал вжух! и отрубленная голова разбойника скатила илья под ноги. «Жадность губит», — проворчал богатырь, и пошатнувшись мешком осел на землю. Накопившаяся усталость, телесное и ментальное изнеможение и разрывающаяся от мигрени голова сделали свое дело. Меч выпал из ослабевших пальцев, глаза богатыря закатились, а могучая грудь замерла не в силах втянуть в легкие новую порцию воздуха. Где-то на периферии сознания заревел таптыгин, но Мурому было уже все равно. Он медленно падал в бескрайнюю темноту, в которой клубились багровые снежинки.